Глава девятая. Мир магии. Фабиан находился посреди двора горной крепости. Он хотел было сделать шаг, но внезапно все потонуло во вспышке белого света. Он закричал, хватаясь за голову. До этого он обращался лишь однажды и всей душой желал не испытывать эти кошмарные ощущения вновь. Но в этот момент что-то пошло не так. Безликий на какую-то долю секунды сумел взять его тело под контроль. Если в прошлый раз Фабиан полностью себя контролировал, осознавал каждое свое действие, смог даже полетать, то сейчас его словно вырвали из собственного тела. Он парил в пустоте, не ощущая ни пространства, ни времени, ни себя самого. Страх обуял его, когда он понял, что Безликий вытеснил его. Фабиан начал лихорадочно соображать, вспоминать, чему его учили. Всю силу воли он бросил на борьбу с демоном, но та оказалась неравной. Когда ему все-таки удалось отнять у демона контроль над телом и вернуть себе человеческий облик, было уже поздно. Он сидел на коленях посреди все того же двора, а вокруг разрушенные стены крепости Даггарад, мертвые тела магов. Еще несколько минут назад пытавшихся усмирить демона, устилают землю. Фабиан в ужасе смотрел на причиненное им зло. В смерти всех тех, кто заботился о нем, кто учил управлять собственными силами, кто приютил его здесь, виноват только он. Он убил их, наплевав на то, что твердил отец. Фабиан закричал, и крик отдаленным эхом разнесся над горными вершинами. Он резко выпрямился, крик оборвался. Снова сон. Не было руин крепости Дагарат. Лишь безопасная спальня, и сидел он не на промерзлой земле, а в собственной постели. Фабиан закрыл лицо руками. Его трясло, на лбу выступил холодный пот. Самый страшный кошмар вернулся. Вся эта история с демонами, вторгающимися в его подсознание, явно не пошла на пользу. Откинув шелковое покрывало, Фабиан поднялся с кровати и направился в ванную. Он умылся и посмотрел на себя в отражении. Лицо ужасно бледное, под глазами пролегли темные круги. Бешеный режим дня и эмоциональные качели скоро его точно доконают. Фабиан обтерся и поспешил вернуться в спальню. Зарылся лицом в подушку и накрылся с головой одеялом, надеясь, что еще сможет хоть немного выспаться. Вопреки обыкновению, сон не шел. Фабиан понял, что невзирая на усталость больше не заснет. Он бросил взгляд на часы. Почти шесть утра. Что ж, похоже, сегодня он придет на работу вовремя. Фабиан слез с кровати, оделся в домашнюю одежду и вышел на балкон. Плитка обожгла холодом босые стопы, а прохладный ветер взъерошил нечесанные волосы. Но так было даже лучше. Утренний воздух бодрил и освежал, а ветер придавал бодрости. Осталось только принять душ, и получится обрести сходство с человеком. С четырнадцатого этажа, на котором располагалась квартира Фабиана, открывался восхитительный вид на неторопливо просыпающийся город. Он наблюдал, как в окнах соседних жилых высоток зажигается свет, как мелькают в них тени. По проспекту Мигая ползли огоньки фар, которых с каждой минутой становилось все больше. Просто люди, чей день будет наполнен простыми делами. Фабиан вздохнул. и оторвался от созерцания городского утра. Пора и ему собираться. Можно даже вообразить, что он обычный работяга и скоро отправится на обычную службу в самый обычный офис. Это даже показалось ему смешным. Интересно, а другим магам тоже иногда надоедает вся эта дьявольщина и хочется совершенно заурядной жизни? Надо будет при случае спросить у Ларри, В тот день Фабиан и правда прибыл в департамент вовремя. Ларри находился на месте. Увидев, что друг вошел в кабинет, он изумленно уставился на него. «Ты не заболел часом, старина?» Пожимая ему руку, поинтересовался элементалист. «Почти», мрачно ответил Фабиан и зевнул. «Не спалось, вот и решил приехать». Он прошел к своему месту и принялся разгребать вечный бардак в поисках нужных ему записей. В этот момент дверь кабинета снова отворилась и вошла Лиза. «Привет!» – жизнерадостно воскликнула она. «О, Фабиан, ты уже здесь!» «Неожиданно, но я заметила тебя в холле. Держите, ребята!» и поставила на их столы по стаканчику с горячим кофе. «Лиза, ты просто наша спасительница!» С блаженной улыбкой сказал Ларри, схватив свой стакан. «Спасибо», Спасибо" — удивленно проговорил Фабиан. «Это уже традиция, Фаб», — укорил его Ларри. «Если бы ты приходил вовремя, то знал бы». «Ух, как же я обожаю капучино». «Хорошо, намек понят», — пробормотал маг. «В следующий раз я угощаю». Ларри с Лизой рассмеялись. а Фабиан углубился в свои записи. Началось серое рабочее утро. Несколько раз от диспетчера приходили оповещения о поступивших в департамент вызовах, но Фабиан принимать их не стал. Лучше, как обычно, дождаться вечера, чтобы никакие посторонние не мешали ему делать свою работу. Изредка он поглядывал на личный телефон. но никому так и не понадобились услуги частного охотника на демонов. Ближе к одиннадцати Ларри куда-то убежал, и Фабиан остался наедине с Лизой. Девушка уже уверенно использовала средние по сложности сигилы и перешла к более сложным системам для ее уровня. Время от времени по ходу чтения она задавала Фабиану вопросы, и тот отвечал, не отрываясь от своих гримуаров. Внезапно раздался стук в дверь. Она тут же открылась, и в кабинет ворвалась Джоан Скайлор. Фабиан увидел ее и резко поднялся с места, оперевшись ладонями на столешницу. Из легких будто вытянули весь кислород. Ликвидатор, глядя на него в небольшом замешательстве, спросила. «А Ларри?» «Его нет», — ответил Фабиан, скользнув пальцами по виску. Передай ему, пожалуйста, что он мне нужен. Пусть найдет меня, когда вернется». «Хорошо». Скайлор кивнула и отвела взгляд. Посмотрела на Лизу и дружелюбно улыбнулась, а затем, махнув девушке рукой, покинула кабинет. Фабиан опустился в свое кресло и потянул пальцами воротник рубашки, словно ему стало душно и трудно дышать. «Она тебе нравится», — с хитрой улыбкой заметила Лиза. «Что?» — он, думая, что ослышался, непонимающе уставился на свою ученицу. «Ты влюблен в нее?» — повторила та, сдерживая смех. «Ерунда!» — воскликнул маг. «С чего ты взяла?» «Да это невооруженным глазом видно». Фабиан отвернулся, пробормотал что-то о том, какой бред она несет, а через секунду вскочил и вышел, решив, что ему нужно проветриться и прогуляться. Лиза хихикала, глядя ему вслед. Спустя тридцать минут, когда Фабиан вернулся, девушка совершенно спокойно сказала. «Ларри приходил. Я отправила его к Джан. «Хорошо, спасибо. Мне она нравится. Милая и приятная. Ларри нас, кстати, представил друг другу. Мы с ней пару раз ходили на занятия йоги. А ты знал, что Джан вот уже несколько лет занимается скалолазанием» и даже выигрывала соревнования. «Нет, не знал», — с кислым выражением лица ответил маг, живо вообразив, как джан карабкается по скалодрому по разноцветным зацепкам. «А еще она рассказала о том, чем занимается на работе. По-моему, ликвидаторам быть очень интересно». Фабиан, обрадовавшись, что можно отвлечься от личности джан переключился на тему службы. «Не думаю. Весьма скучная и напряженная работа, как по мне. Но я, конечно, не ликвидатор. Может, Скайлор поделится с тобой впечатлениями? Спроси у нее», — посоветовал Фабиан. Какое-то время она молчала. Макс склонился над своими бумагами и начал что-то записывать. «Она знает?» — спросила внезапно Лиза. «О чем?» — Фабиан не поднял головы. «О том, что нравится тебе!» Фабиан посмотрел на Лизу и закатил глаза. «Даже слышать об этом не хочу, Тайлер. А говорить тем более. Советую тебе перестать заниматься ерундой и начать работать. Я планирую взять тебя с собой на ближайшую вылазку. Посмотреть, наконец, как ты сражаешься с демонами. Так что сосредоточься!» С этими словами он вернулся к бумагам. Но мысли о проницательности Лизы не давали ему покоя. Может, он и вправду ведет себя слишком явно, и дело вовсе не в ней. Надо будет поработать над реакцией своего тела. А Лизу загрузить домашними заданиями, подумал Фабиан, чтобы меньше обращала внимание на то, что ее не касается. И снова пригладив виски, полностью погрузился в работу. В какой-то момент Фабиан заметил, что не просто оттаял, а проникся к Лизе дружеской симпатией. С тех пор, как он решил уделять больше внимания и заняться ее подготовкой, ученица стала делать успехи. Фабиан уже в самом деле верил, что у нее есть все шансы стать отличным оперативником. Ее обучение увлекало его, даже приносило радость. А подобных чувств он не испытывал очень давно. Он с удивлением осознал, что ему нравится общаться с Лизой, рассказывать ей о чем-то, учить чему-то новому. Она с должной серьезностью воспринимала любую информацию, получаемую от него, и по сравнению с другими новичками имела значительный запас знаний. Горело желанием приступить к практике, и попытаться самостоятельно обезвредить слабого демона. Однако она была очень терпеливой и дисциплинированной, а потому смиренно ждала своего часа. Фабиан и Ларри иногда брали ее с собой на выездные операции, но она оставалась лишь зрителем их противостояния с демонами. Лиза Тайлер, появившись в жизни Фабиана, явно изменила ее к лучшему. И Валентайн Морган одобрительно кивал, слушая доклады о том, как продвигается обучение Лизы. Вел радовался, видя в своем ученике перемены. Ведь именно с этой целью он и назначил Фабиана наставником. Радость приносила и понимание того, что он не ошибся в своем решении. Прежде чем предложить Лизе стать магом, Вел много и долго размышлял. Знал, что Фабиан придет в ярость, и все же попытал удачу. Сейчас он видел, что поступил правильно. Наконец, к вязчему удовольствию Лизы, Фабиан решил, что ученица готова к своей первой самостоятельной операции. Осталось дождаться вызова и прибыть на место. Удача улыбнулась им почти под конец очередного рабочего дня. После короткого разговора по телефону он повернулся к Лизе. «А вот и наш шанс. Поехали. Посмотрим на твои способности, так сказать, в полевых условиях». Лиза вскочила, готовая нестись хоть на край света. Фабиан потянулся за пиджаком и стянул его со спинки своего кресла. Они покинули кабинет, а вскоре уже шли к стоянке перед зданием департамента, где их поджидал новенький автомобиль. купленный Фабианом сразу после аварии. Пришлось поднапрячься и выложить неприлично большую сумму, но за личный комфорт он готов был платить любые деньги. Машина была совершенно идентична той, что пострадала в аварии. Адрес привел их к многоэтажному офисному центру. Рабочий день закончился, и людей в офисах практически не осталось. Но не успел Фабиан выйти из машины, как почувствовал неладное. Казалось, Лиза тоже это ощутила. Она вдруг остановилась, посмотрела куда-то вверх и прошептала. «Демон!» Фабиан кивнул. Поманив Лизу за собой, он вошел в здание. Стойка администратора выглядела на первый взгляд пустой. Но обогнув ее, Фабиан увидел лежавшую на полу девушку секретаря. Он присел рядом и коснулся ее шеи. Девушка была в порядке, просто без сознания. Фабиан осмотрел холл и сразу же обнаружил то, что искал. «Итак, у тебя пять минут, прежде чем монстр сожрет человека», быстро сказал он, добавив в голос панических ноток. «Тебе нужно определить, что это за демон и как от него избавиться. Время пошло». «Голова кругом». когда эти кошмары оживают!» – нервно воскликнула Лиза. «Так, сейчас!» Она начала суетливо осматривать помещение. Вскоре взгляд ее зацепился за нечто подозрительное. На облицованной деревянными панелями стене красовались длинные глубокие царапины, а часть потолка была проломлена. Лиза подбежала к стене и провела кончиками пальцев вдоль царапин, а затем подняла взгляд. Вендиго, предположила та. Должно быть ушел по вентиляции. Довольно кивнув, предположил Фабиан. Сами по себе они не сильны, но для людей и слабых магов опасны. Питаются плотью своих жертв, от чего становятся сильнее. продекламировала Лиза выдержку из справочника. Именно. Так что наша с тобой задача. Не дать ему поужинать каким-нибудь запоздалым офисным работникам. Странно, что он не отведал этой красавицы. Лиза с укором посмотрела на своего наставника, но тот проигнорировал ее взгляд. Фабиан прошептал заклинание, и следы демона на стене и полу тускло засветились. И, как было верно сказано, они вели прямо в вентиляционную шахту, крышка которой раньше была замаскирована под стенную панель. Монстр вырвал ее и отшвырнул в другую часть холла. Фабиан также тщательно осмотрел стену и царапины на деревянной поверхности. «Сможешь найти его?» Повернувшись к Лизе, спросил он. Лиза неуверенно кивнула, а затем, закрыв глаза, сосредоточилась. Наконец она сказала. «Четырнадцатый этаж, только он не один. С ним кто-то еще». И я чувствую восторг демона. Он готов напасть. Черт возьми!» Выругался Фабиан. Он схватил Лизу за руку и потащил в сторону лифтов. «Что ж, сейчас у тебя появится отличная возможность спасти кому-то жизнь», сказал Фабиан. «Но помни, я не стану вмешиваться. Представь, что меня вообще нет рядом. Этот монстр твой. Ты должна сама с ним расправиться. «Поняла!» — кивнула она. Втолкнув Лизу в кабину лифта, Фабиан заскочил следом и нажал кнопку нужного этажа. Как только вышли, то сразу же увидели находившуюся чуть дальше по коридору тощую и кривую фигуру. В потолке зияла дыра. Выскочив из вентиляционной шахты, демон выбил решетку. К низкому рыку вендиго примешивались всхлипы и судорожные вздохи. Жертва полу лежала на полу, опираясь спиной на стену. Монстр уже готов был броситься на человека, но появление магов отвлекло его. Демон обернулся, его глаза сверкнули. Он оскалился, издав звук, похожий на рычание и шипение одновременно, и сделал несколько шагов по направлению к магам. Блеснули страшные когти. Виндига были туповаты. напоминая скорее животных, нежели разумных существ. Они не различали, кто перед ними, маг или обычный человек, и нападали без разбора, движимые неутолимым голодом. Вот и сейчас монстр, совершенно не обращая внимания на то, что он в меньшинстве, решил расправиться с нежданными гостями. «Лиза», — предостерегающе сказал Фабиан, — «возьми его под контроль». Но та словно оцепенела. Смотрела на демона, а в ее серых глазах отражался его горящий взгляд. Монстр медленно приближался. «Лиза!» — громче позвал Фабиан, но все без толку. Чтобы изловить свою добычу, демоны-людоеды виндига зачаровывали ее, погружая в оцепенение и заставляя пассивно смотреть в глаза приближающейся смерти. Волю магов, закаленных в баталиях с серьезными противниками, Вендиго подчинить себе не могли. Но сокрушить сознание Лизы демону ничего не стоило. Фабиан наблюдал, как чудовище подходит к девушке. Расстояние между ними сокращалось. Лиза медлила. Конечно, Фабиан предупреждал, что не станет вмешиваться. Но только сейчас понял, что обещание свое вряд ли сдержит. Сказать-то было легко, но вот сделать. Правую ладонь Фабиана озарило магическое пламя. И тут же Вендиго прыгнул. Реакция не подвела мага. Он успел швырнуть в сторону монстра магический заряд, от чего того отбросило к стене. Однако демон мгновенно вскочил, выбрав теперь своей целью Фабиана. Лиза никуда не денется. Ее подавленная воля не позволит и шагу ступить. Виндига метнулся к Фабиану, сбив его с ног. Человек и демон отлетели в сторону, отчаянно сражаясь. Фабиан пытался не дать когтистым лапам дотянуться до своего горла, а Виндига с рычанием рвался и клацал зубами в нескольких сантиметрах от его лица. Фабиан не успевал даже сосредоточиться, чтобы воспользоваться магией. Все силы он бросил на сдерживание демона. В какой-то момент, ослабив хватку, Он сумел собраться с силами. Ладони его вспыхнули, и Виндига завыл, отшатнувшись. Но пока Фабиан поднимался на ноги, монстр вновь готов был атаковать. И сделал бы это, если бы ему не помешали. Магическая формула прозвучала властно и громко. Вокруг того места, где стоял демон, появилась светящаяся линия. Виндига резко обернулся. Перед ним стояла Лиза. Ее руки были объяты желтым пламенем. «Подчинись, создание!» — приказала она на языке демонов. С рыком Виндиго склонился перед ней, коснувшись длинной лапой пола. Из-под лобья он смотрел на Лизу, но не делал ни единой попытки вырваться из-под контроля. Хотя обычно захваченный в печать демон метался и брыкался, стараясь разрушить удерживающие его чары. Фабиан, как зачарованный, наблюдал за происходящим. Ей удалось. Она не только смогла подчинить Виндига, но и избавилась от его контроля. «Пора тебе вернуться в свой мир!» Грозно выкрикнула Лиза и произнесла несколько заклинаний. Внутри печати вспыхнули магические символы. Демон вдруг выгнулся дугой, зарычал, а затем его рев превратился в истошный визг. Мгновение, и чудовище исчезло в яркой вспышке света. Лиза машинально прикрыла лицо рукой, когда легкая ударная волна прокатилась по коридору. Как только демон исчез, Фабиан оттолкнулся от стены, за которую держался, и нетвердым шагом направился к Лизе. Одной рукой поправил волосы, а второй хлопнул девушку по плечу. «Отлично сработано!» — хрипло сказал он. — Было бы лучше, если бы ты не тормозила. Он меня чуть на клочки не разорвал. — Извини, — Лиза отвела изумленный взгляд от кучки пепла на полу. Она словно сама от себя не ожидала, что справится с заданием. — Я просто не ожидала. — Испугалась? — Не то чтобы испугалась, — сказала она и махнула рукой, словно отгоняла комара. — Просто было жутко. Я с места не могла сдвинуться, не говоря уже о том, чтобы применить магию. А потом что-то произошло, и я поняла, что справлюсь с ним. Молодец, Лиза. Так держать. Запомни только. При столкновении с демоном сначала делаешь, а потом думаешь. Фабиан постучал кончиком пальца по виску. Сначала магия, потом раздумья. Не думай, атакуй сразу же. Ага. Постараюсь не забыть. Ладно, идем отсюда. Хватит на сегодня. Я отвезу тебя домой. Хорошо, спасибо. Они вернулись к лифту, совершенно забыв о человеке, который едва не стал жертвой виндига. В кабинете Фабиан придирчиво осмотрел себя, но на первый взгляд одежда была целой. Как ты? Тут же спохватилась Лиза. Он тебя не ранил? Нет. Полный порядок. Как видишь, даже опытного мага можно застать врасплох. Но ты бы с ним и без меня справился. Для тебя, Виндига, ничто. Да, но я это к тому, что ты всегда должна быть на чеку. Никогда не теряй бдительности. Лиза кивала, слушая Фабиана. Они покинули офисное здание и направились к машине. Больше никаких вызовов на сегодня.